Глава 13 Пирог с яблоками. «Марина, душечка, ты бы отдохнула. Такой жары на кухне я ни разу не видел». Довольный кот вынырнул из миски с горячим молоком. Мы его порадовали, привезли сразу десять литров. Кто знает, когда в следующий раз дракон решит ехать в город. Кухня ожила. Стало уютной. После того, как мы вернулись, я отдохнула часик возле камина, вытянув ноги, затем взяла себя в руки и отправилась наготавливать. Барт помогал разложить посуду и продукты. Я без него работала бы намного медленнее. Лексиан дожидался заказчика драконов с дочкой в своей мастерской. Он хотел успеть сделать ледяного котёнка кому-то в подарок. Я, услышав, как приехали заказчики, Выглянула в окно. Девочка счастливо прыгала возле драконов, тянула к ним руки, но отец строго одёргивал её. Через стекло доносились отдельные фразы. В общем, он ей запрещал к ним прикасаться до заключения договора передачи. А какая она была довольна, когда произошла передача, я видела её счастливый взгляд. И тут она меня безмерно удивила, погладив каждого дракона по носу, Не боясь, что-то шепнуло одному из них. Тот присел, она подпрыгнула, и через мгновение в небо взмыло ледяной дракон. За ним второй. А вот за ними, придя в себя, помчался отец, обернувшись большим чёрным исполином. Я вынырнула из приятных воспоминаний и посмотрела на Барта. «Режь мельче». Пришлось вновь показывать, как нужно нарезать репчатый лук. «Барон». «Как думаешь, удобно будет, если я побеспокою господина Алексиана и позову к столу? А где накрывать?» «Тут накрывайте, Марина», — вздрогнув, обернулась на голос. На пороге стоял Алексиан. Он устало улыбался. и звать не пришлось. Я сам явился на вкусный аромат. Сейчас переоденусь». Он развел руками. Его одежда была припорошена снегом. «И приду». «Барон». «А в вашем мире можно тем, кто прислуживает, за один стол с хозяевами садиться? Или мне нужно подождать, пока господин Алексиан поест?» «Как тебе сказать, Марина? В нашем мире прислуга не садится за один стол с господами. Но ты не прислуга как таковая. Лекс тебе не платила деньги, не приглашал». «Ты сама напросилась!» «Ничего я не напрашивалась, это какой-то сбой в портале», надулась я, расставляя тарелки на столе. Барт тут же отреагировал на моё настроение и погрозил барону кулаком. «И я верю, что если сделаю вам с Алексианом праздник, тогда портал точно откроется, и я отправлюсь домой». За окном было темно. Тихо потрескивали дрова в небольшом камине в углу. Неизвестно, из чего сделанные магические светлячки болтались под потолком. «А что будешь делать, если не откроется?» — поинтересовался барон. «Мы уже на эту тему говорили. Жить, просто жить. Но надежда умирает последней. Всё, можно есть и спать. Устала, как вол, ноги гудят. Барон, у вас душ изобрели?» «Вижу, вода из крана течёт, значит, и душ должен быть». «Да, душ есть», — ответил кот, и я задумалась. «Барон, на каком языке ты разговариваешь? Не на русском же? Ты сегодня днём разглядывал мой список и произнёс. Что за каракули? Значит, ты не смог прочитать?» «Нет, он не смог, и я не смог». На кухню вошёл опрятно и даже нарядно одет Алексиан, Я подозреваю, что магия переноса постаралась, наградила тебя пониманием нашей речи, а вот писать не научила. Не учла, думаю, этот аспект. Присаживайтесь, господин Лексиан, и я, с вашего позволения, поем. Взяв поварёшку, налила куриного супа с домашней лапшой. Удивлять земными супами не стало, как и спрашивать, а есть ли их разновидность в этом мире. Но утром спрошу, и, возможно, на обед приготовлю борщ. «Хм, очень вкусно». Лексиан попробовала ложку и с благодарностью посмотрел на меня. «Барон, а ты чего не ешь?» «Не влезет. Я литр молока выпил, кипяченого». Он мяукнул и лег возле камина. «Госпожа марино присаживайтесь». Барт отодвинул стул. «Разрешите мне прислуживать». «Да-да, составьте мне компанию». Лексиан быстро расправился с супом. Барт тут же аккуратно поменял тарелки, поставив перед ним сёмгу в сливочном соусе. «Вы очень вкусно готовите, Марина», произнёс, промокнув губы салфеткой, Лексиан. «Оставайтесь у меня жить». Я на мгновение замерла. «Нет уж, лучше вы к нам». Я пошутил, госпожа Марина. «Похоже, неудачно. Вы за сегодня столько перенесли. После ужина обязательно идите спать». Комната уже прогрета, вам будет там комфортно. Барт помоет посуду. «Подождите, а пирог?» «Мне показалось, что дракон сейчас встанет и уйдёт». «Ещё и пирог?» Он потёр между пальцами салфетку. «А с чем?» «А вы какой любите? Есть с картошкой и сладкий, с яблоками и корицей». «Сладкий?» «Барт, подавай чай и сладкий пирог». «Мой личный слуга?» «Кому расскажи на работе, не поверят». Отошёл к кухонному столу, снял крышку, под которую я спрятала небольшой круглый пирог, быстро его нарезал и с поклоном подал нам. «Ммм, кудесница!» Я смаковал каждый кусочек. «Спасибо, госпожа. За такой прекрасный ужин я вам должен сделать подарок». «Нет, что вы, какой подарок? Я у вас живу, да и самым большим подарком будет моя отправка домой через портал». Я попыталась остановить дракона, но он погрозил мне пальцем и вышел. Кот потянулся и направился вслед за хозяином. «Барон, а ты куда?» «Место на соседней подушке занимать», — мурлыкнул тот, дав понять, что спать будет со мной.